Глава 41 первая. Цветочек. Третий день Флоренс не может выйти из дома. Не помогает ничего, ни вино, ни попытки внушить себе, что жизнь продолжается. Как только она вспоминает о Джеке, слёзы начинают литься сами собой. Моника говорит, что нужно время. Почему так много? Ни Гэри, ни Грег не выбивали её из колеи настолько, чтобы не появляться на работе. Наоборот, она уходила туда. Отвлекалась, погружалась в собственный мир, который теперь напоминает о Джеке. Они были чем-то большим, чем друзьями, даже большим, нежели парой, хотя официально этого и не признали. Словно смотрели в одну сторону и могли понять друг друга с полуслова во многих вопросах, не считая рафаэлитов. Теперь всё хочется разделить с ним, с тем, кто посмотрит ей в глаза и прочтёт мысли. Джек всё это время был настолько открытым, что Флоренс чувствует между ними родство. Честность, граничащая с хамством, художественный взгляд, ощущение, будто он создан для того, чтобы помочь ей стать честной с самой собой. Стук в дверь заставляет обернуться. Флоренс никого не ждёт. Она даже думает не открывать, но внутренняя ответственность вынуждает подняться с постели. Наверное, кто-то из соседей. Может, Бен готов? «Это уже слишком!» Палома врывается в квартиру и недовольно оглядывается. «Почему я узнаю от Моники?» «Привет!» — машет Флоренс и устало возвращается в спальню. «Именно из-за этого!» «Тебе тут не помешает уборка?» «Потом!» — укладывается она обратно в постель. «Я не в настроении!» «Флор!» Палома садится рядом с ней и аккуратно кладёт ладонь ей на голову. «Это не первое твоё расставание!» «Знаю. Что с тобой?» «У меня не получилось», — перекатывается на спину Флоренс. «Не получилось относиться, как к воздушному шарику». Палома вздыхает и гладит её по волосам. «Я и теперь тоже нечего сказать. Так бывает. Ты пытаешься весело провести время, но влюбляешься не в того парня». Джек никогда не был тем, за кого нужно выходить замуж. Слишком лёгкий, чтобы нести ответственность в отношениях. Слишком самовлюблённый, чтобы ценить кого-то. А его репутация? Разве что на Аляске найдётся девушка, которая о ней не знает. И всё же Флоренс захотелось серьёзных отношений с самым несерьёзным парнем. И это казалось бы совсем безнадёжным, если бы Джек не разделял этих желаний. Господи, он даже сказал, что любит её. полома поднимается при новом стуке в дверь. «Кто это?» — спрашивает Флоренс. бри Моника ей тоже позвонила. Забавно. Монике она первой смогла рассказать, что произошло, хотя их отношения с Джеком были именно такими, какими Флоренс их представляла. Чудесные выходные, ещё один ужин и безболезненное осознание, что им не по пути. «Я знаю чувака, который может его отмудохать!» Бри врывается в спальню с бутылкой вина наперевес. «Бри! Ну и выражение!» — морщится Флоренс. Скорее, так бы говорил Гэри. От сленга несёт Манчестером. «Я знакома с парнем, который может его избить», — поправляется та. Про хоть это Матео предложил. «Мне не нравится идея с насилием», — мягко вставляет Палома. «Но если это тебе нужно...» «Я не хочу, чтобы его кто-то бил», — отвечает Флоренс. «Без проблем. Можем сами». Брей бросает сумку на пол. «Открою вино». «Ло? Буду». Отлично. «Она раньше не была такой бешеной», — шепчет полома, «Что-то случилось?» «Была», — улыбается Флоренс. «Просто ты не видела». То, с какой яростью Бри относится к её бывшим, заставляет что-то в душе теплеть. Если бы Флоренс не остановила, та флаг Манчестер-Сити у Гэри сожгла бы без малейших угрызений совести. Грег до сих пор её побаивается. Ему досталось больше всех. «Значит...» возвращается с бокалами Бри. «Он тебя обидел». «Немного не так», — успокаивающе произносит Флоренс. «Никто никого не обижал. Мы просто расстались, и это было обоюдное решение». Последние слова даются особенно тяжело. Джек ушёл сам, но она его оттолкнула. И чем больше проходит времени, тем больше кажется, что всё могло закончиться не так, если бы она взяла себя в руки». Но это значило бы смириться с его прошлым, что слишком сложно. Он ведь и сам с ним не смирился. И что они делали бы с огромным слоном в комнате? «У меня есть план», — Бри ставит бокал Флоренс на прикроватную тумбу. «Сейчас идёшь в душ, а мы, слон, немного здесь приберёмся. На тебя смотреть страшно». «Это хороший вариант», — аккуратно добавляет Палома. «Тебе пора приходить в себя». Флоренс пытается представить, насколько плохо выглядит, если они обе так настойчиво отправляют её в душ. Она сползает на пол, открывает шкаф, чтобы достать чистое полотенце и свежую домашнюю одежду. Они на нижних полках справа от... Взгляд цепляется за платье, которое он подарил, и по щекам снова начинают струиться слёзы. «Господи, когда это уже прекратится?» Флоренс делает глубокий вдох, вытирает лицо и запрещает себе реветь, пока не доберётся до ванной. Нужно что-то придумать. Не сможет же она жить в слезах вечно. Это на неё не похожа Всегда удивлялась тому, как легко некоторые девушки начинают плакать. Даже подозревала с ней что-то не так. Не могла и слезинки выдавить без серьёзного повода. Джек Эдвардс — самый серьёзный повод, судя по всему. Заглянув в зеркало, Флоренс понимает, о чём говорила Бри. Волосы спутаны, лицо опухло от слёз, глаза красные. Если бы Джек увидел её сейчас, он бы снова ушёл в ужасе. Так жить нельзя. Запустить себя из-за парня? Ей 28, а не шестнадцать. Она взрослая и самостоятельная, и уход Джека никак не повлиял ни на её жизнь, ни на работу. Флоренс всё ещё может найти себе парня, который не угонял машины и не убивал людей. В конце концов, она из-за Грега столько не плакала. Мочалка оставляет на распаренной коже красные следы. Нужно смыть с себя всё. И стыд от того, что Флоренс набросилась на Джека с требованиями, и его историю, такую же грязную, как всё манчестерское прошлое, и три дня в постели тоже. Сейчас она расскажет Бри и Паломе, что произошло, и больше не будет вспоминать о Джеке Эдвардсе никак, кроме как об очередном бывшем. Подумаешь, не получилось. Они даже года вместе не продержались. И это всё ещё не были отношения. Флоренс выходит с полотенцем на голове и видит, что Палома заканчивает перестилать ей постель, пока Бри грохочет посудой на кухне. Ло, не нужно было. Нужно. Всё. «Усаживайся поудобнее». Она, как мама, взбивает подушки и приглашает Флоренс вернуться в постель. «Мы сейчас дождёмся Бри с едой, и ты спокойно всё расскажешь». Полома разворачивает на её голове тюрбан из полотенца и начинает аккуратно подсушивать кончики волос. «Ты так делала, когда я была маленькой», — улыбается Флоренс. «Ты для меня всегда маленькая. Даже когда тебе стукнет 60, ты будешь моей младшей сестрой». «И ты приедешь ко мне из Нью-Джерси, чтобы оплакивать моё очередное расставание?» «Боже, надеюсь, что нет», — с ужасом произносит Палома. «Не будет же тебя всегда так не вести». «В холодильнике нет нормальной еды», — Бри заносит в спальню под нос с тарелкой. «На выбор у тебя яичница со шпинатом, и она же...» «Спасибо», — Флорен снова еле сдерживает слёзы. «Вам обеим. На здоровье». «Вот тебе вилка, поднос на колени и...» — подхватывает она бокал за ножку. «Твоё вино?» Они с поломой усаживаются по обе стороны от Флоренс. Слева Брей придирчиво смотрит на желтоватое вино на просвет. «Шардоне». Значит, Матео не знает, где она. Еда оказывается божественной после трёхдневной винной диеты. Но хотя бы от этого расставания она не поправится. Скорее, лишние килограммы Флоренс набирала именно в отношениях. В дружбе. В дружбе с Джеком она поправлялась. «У тебя там что-то течёт под раковиной», — замечает Бри. «Знаю», — пожимает плечами Флоренс. «Лэндлорд не очень торопится что-то с этим делать. В прихожей лампочка перегорела, трубы текут, соседи продолжают устраивать вечеринки. Правда, теперь они переехали к Гуфе». А лэндлорд вспоминает обо мне только, когда нужно забрать арендную плату. «А ты ему не отдавай, пока не починит», — поворачивается та. «И не болтай. Ешь». «Если хочешь, могу прислать Тристана», — предлагает полома «Это работа лэндлорда», — возмущается Бри. «Тут и без того слишком дорогая аренда с такими соседями». Когда Флоренс доедает последний лист шпината, полома забирает тарелку и уносит на кухню. «Уже лучше», — сообщает Бри. «Чистота и сытость тебе к лицу». «Не знаю, что бы я без вас делала. Лежала бы и рыдала ещё неделю». «Не начинайте без меня», — доносится из кухни. «А мы должны что-то начать?» — переспрашивает Флоренс. «Нам обеим хочется понять, что у вас произошло». «Я...» — дыхание снова перехватывает. «Я не смогу говорить. Мне только понять». «Хватит ли биты, или придётся ещё раз добыть ружьё?» — сводит брови Бри. «Ты не будешь никого бить», — предупреждает Флоренс. «Хорошо», — вздыхает та. «Не буду». «И нанимать кого-то, чтобы его побили?» «Ты связываешь мне руки». Грегу ты тоже угрожала?» Палома опирается на дверной косяк и оглядывает Бри с искренним беспокойством. «Нет», — машет головой та. «У нас был очень цивильный разговор». «Ты направила на него столовый нож в ресторане», — припоминает Флоренс. «Столовый!» — с чувством повторяет Бри. «Что бы ему было от столового ножа?» И потом Грег всё понял. После всего даже согласился. Это меньшее, чего он мог ожидать. «Нож?» — Палома складывает руки на груди. «Флор, чего ещё я не знаю?» половину университетских историй. Бри! Зато нам было весело». От того, насколько встревоженной теперь выглядит Палома, им обеим становится смешно. Перед глазами проносятся воспоминания из студенческой жизни, когда единственным поводом для беспокойства была угроза отчисления. «Засранки!» — качает головой Палома и садится на кровать, приобнимая Флоренс за плечи. «Знала бы мама». «Хорошо, что не знает», — отвечает Флоренс. «Ладно, вы обе ждёте мой рассказ». Бри усаживается поудобнее, поджимая под себя ноги. «Начнём с того, что мы вернулись из Парижа и никак не могли увидеться». К её удивлению, теперь получается рассказать обо всём спокойно, почти не срываясь на слёзы и всхлипывания. Флоренс припоминает и разговор с Бри, и совместный обед, и когда подходит к вечеру пятницы, берёт короткий перерыв на то, чтобы продышаться. «Я была счастлива его видеть», Она больше прижимается к Паломе. Даже на шею бросилась, и он тоже по мне скучал. Было так странно. Мы вроде и до этого встречались только на выходных, но тут как будто месяц не виделись. А потом он подарил мне браслет, и всё пошло не так. «Браслет у тебя остался?» — с интересом спрашивает Бри. «В коробке, в углу шкафа. Я посмотрю». Палома грозно сдвигает брови, но Флоренс берёт её за руку. Нет. Он правда красивый, подходит ко всему. И видно, что Джек выбирал его специально для меня, но он слишком дорогой. Друзья такие подарки не делают, поэтому я сказала ему, что мы в отношениях. Браслету, надеюсь, глухо звучит голос Брии из шкафа. Джеку. Ох, обеспокоенно выдыхает Полома. Флор, но ну он же мужчина. Он не готов, да? Не совсем. «Сначала сказал, нам не нужны отношения, потому что у нас есть наша дружба, а я ответила, что он просто в отрицании, и либо мы вместе, либо расстаёмся». «И он ушёл?» «Не совсем», — неловко повторяет Флоренс. «Ничего себе!» Бри выуживает из коробки браслет и поднимается с ним в руках. Флоренс прикрывает глаза. Она не готова его видеть. Флора, это очень красивый подарок», — тянет Палома. И дорогой. Я знаю. Убери его, пожалуйста. Прости. Продолжай. Джек признался мне в любви. Что? Одновременно вырывается у Бри и поломы Он любит меня с первой нашей встречи. Он помнит дату, название ресторана и в каком платье я была. Он всё это время... Горло снова перехватывает. Тогда я не понимаю, почему вы расстались, говорит полома «У Джека есть не очень хорошее прошлое». Флоренс пытается придумать, как это всё объяснить. «Так и знала, что из ниоткуда четыре парня с деньгами в Нью-Йорке не появляются». Бри падает обратно на кровать. «Они мафиози?» «А разве у них Леон не аристократ?» спрашивает Палома. «Я думала, деньги его». «Я слышала, что его семья разорилась», отвечает Бри. «Мюрре так говорили». Парнишка из старой семьи, но деньги новые. А где они в Манчестере столько заработали? Гэри рассказывал, в гараже в машинах ковырялся, а теперь у них компания, и этот ещё — искусствовед. Говорю тебе, Ло, там точно криминал. Может, в лотерею выиграли? Зачем ты сразу в людях плохое подозреваешь? — спорит Палома. Да ладно. Четыре англичанина вдруг появляются в Нью-Йорке с кучей денег, чертежами и заводом в Китае. «Какая лотерея?» «Есть много способов открыть бизнес, и не обязательно, что там будет криминал». «Там криминал», — не выдерживает Флоренс. «И больше ничего сказать не смогу». «Говорила же», — победно произносит Бри. «Не понимаю, чему ты радуешься. Мне, наоборот, страшно. Всегда хотела узнать, что такого скрывает Гэри, а теперь рада, что он так и не рассказал». «Флор...» мягко говорит полома: «Ты ведь с ним уже жила? Разве прошлое сделало его хуже?» В голове словно что-то щёлкает. С такой позиции она на ситуацию не смотрела. Хотя, кто знает, может, Гэри не был бы таким агрессивным, если бы не их прежняя работа. Или наоборот, он был агрессивным и поэтому пошёл в криминал. Хотя её никогда не трогал, даже если очень злился и глаза кровью наливались. Держался. Но и Джек совсем не такой. Он не агрессивный и вообще не выглядит как бандит, и тем более убийца. Флоренс видела их по телевизору. У них жестокий, не похожий на человеческий взгляд. Я не знаю, признаётся она. Но когда Джек всё рассказал, мне было очень плохо. А ему, мягко спрашивает Палома. Флоренс вспоминает потерянный, больной взгляд, то, как Джек стоял на коленях, всё ближе опускаясь к полу. Его голос, повторяющий снова и снова, я не хотел. «Ему было ещё хуже», — говорит она, «но я ничего не могла с собой поделать. Он всё понял и ушёл». Бри молчит, глядя куда-то в пустоту. Палома прижимает Флоренс сильнее. Тишина давит на лёгкие и ощущается тяжёлым грузом. Но почему нельзя было сделать всё проще? «Может, вернётся?» — с надеждой произносит Палома. Не вернётся. Я ведь сама сказала, что просто друзьями мы не будем, а отношения — «Ло, как я могу?» Все делают ошибки. В конце концов, он больше этим не занимается. Если не считать орлиана, Да, но там они были вместе. Флоренс трудно осуждать Джека. Сама села в угнанную машину. Да и деньги они оставили. Всё очень сложно. Я никогда с таким не встречалась. Это всегда был другой мир. И представь, как я приведу его к маме, зная, что мой парень и занимался нелегальными вещами. «Нашла, о чём переживать», — смеётся Палома. «Маме оно точно не впервые. Дядя Диего сколько лет с наркотрафиком проработал? И ничего, из семьи его никто не вычёркивал». «Дядя Диего из Медельина?» Флоренс помнит только его пышные усы и раскатистый босовитый хохот, А ещё то, как дядя Диего стискивал её до боли в костях, когда они приезжали. Он в наркотрафике? Ну да, он ведь даже в тюрьме сидел. Я не знала. Мы же из Колумбии. Почти у каждого есть кто-то. Это просто стереотипы. Вот поэтому, Флор, вся семья и считает, что ты американка, — закатывает глаза Палома. Ты такая наивная. Тебе я нужно не слёзы лить? вдруг произносит Бри. «А думать, примешь ты его или нет?» «Понимаю», — поджимает губы Флоренс. «Но проблема слишком сложная. Я не знаю, как к этому подступиться. Может, тебе с ним просто поговорить?» «Боюсь, для этого слишком поздно. Джек видел мою реакцию и знает, что мне было страшно. Не уверена, что он станет меня слушать».